Глава восьмая. Сейчас, пока развиваются несколько сюжетных линий сразу в трех параллельных реальностях, как бы одновременно и в то же время серьезными отклонениями от общей, если так можно выразиться, хронологии, есть время обратить внимание на некоторые имевшие место в недавнем прошлом события. Впрочем, очень может быть, что не совсем в прошлом это было, а случилось где-то на пересечении пространственных и временных координат. Сильно, как и предупреждала Сильвия Феста с е к у н д о м деформированных происходящим, настолько, что даже сверяя сделанный под протокол показания очевидцев, иногда невозможно разобраться, что же там было на самом деле и в какой мере причины предшествовали с л е д с т в и я м а в какой совсем наоборот. Перед тем, как отправить Басманова с Абрагимом и б р а г и м о м и с о п р о в о ж д а ю щ и м и валькириями в ю г о р о с с и ю Сильвия с Францовым о чем-то долго свещались. привлекая к своим симпозионам а р ч и б а л ь д а то в качестве консультанта, то свидетеля или даже подследственного. Примечание: симпозион (греческое) или симпозиум (латинское) буквально пиршество. Ныне употребляется в смысле совещание, собеседование, дискуссия по каким-либо научным вопросам. Кроме того, Дмитрий несколько раз уединялся с у д о л и н ы м Тоже обсуждая что-то касающееся их двоих и заодно с у д е б окрестных миров. В целом получалось так, как в о р о н ц о в у и хотелось. Он сейчас играл как минимум на трех шахматных досках, причем не совсем понимая, принадлежат его противники к одной команде с общим тренером и консолидированным интересом, или же это просто несколько совершенно посторонних друг другу любителей, заплативших свои 20 копеек за право сразиться с заезжим гроссмейстером. оставаясь ночью один в своем прежнем, самом первом здесь номере, скопированном с королевских апартаментов бомбейского отеля Сирок, Дмитрий уже засыпая в расслабленной полудреме обращался к замку с вопросами, пытаясь вспомнить и симитировать тот настрой, что был у него в дни, когда из его подсознания извлекались воспоминания, использованные для воспроизведения образа мечты Натальи. Непонятно до сих пор, зачем это было сделано. Точнее. Было известно, зачем потребовалась ее голографическая копия во время нахождения Воронцова внутри системы. Но вот для чего замку потребовалось перенести новые личностные характеристики девушки-фантома на живущую в настоящей Москве не слишком на нее похожую тридцатилетнюю женщину с нелегкой, как говорится, судьбой. Дмитрию казалось, что с добрыми намерениями в качестве этакой награды за труды. И сейчас он надеялся, что каким-то образом замок подскажет ему что-то весьма важное и полезное, или в вещем сне, или напрямую, в виде вербального совета и инструкции. Что-то такое его посещало, но крайне расплывчатое, неоформленное и неструктурированное, зато имевшее большой эмоциональный заряд, причем позитивный, так что просыпался он в прекрасном настроении, убежденный, что жизнь прекрасна и удивительна. что горы для того и существуют, чтобы их п о х о д я сворачивать. На третий день своего здесь пребывания утром за общим завтраком он сообщил Басманову и Катранжи, что никаких препятствий для исполнения их м и с с и и больше не видит, вернее не он сам, а так расположились звезды. Не правда ли, Константин Васильевич? Удолен только что опрокинувший рюмку зубровки и закусывавший в крутую сваренным и разрезанным вдоль яйцом? Намазанным последовательно майонезом, горчицей и настоящей аджикой из с ухума. Промычал утвердительно и вдобавок кивнул головой. Где же это он таким кулинарным изыском обучился? Подумал Воронцов, а вслух сказал: В таком случае заканчивайте завтрак и отправимся. Вы что, тоже с нами? Осведомился Ибрагим. И профессор? Мы пока нет. Это просто фигуральном смысле. Отправитесь, конечно, вы, а я помошу вам с берега платочком и буду обеспечивать вашу дальнейшую безопасность. Вы ведь все-таки Иван Романович, в никуда фактически отправляетесь в царство мрачного Аида некоторым образом. Сами ведь понимаете, что никакого 1925 года в природе не существует, поскольку 90 лет назад в положенный срок он сменился 26-м и так далее вплоть до сегодняшнего. И все, бывшие ранее. превратилась в конфети на полу вокруг с т а в ш и й никому после новогоднего бала н е н у ж н о е елки Катранжи древнегреческую мифологию в свое время изучал поэтому ссылку понял дальнейший заковыристый п а с с а ж тоже если не понял по сути то у ловил смысл а вот как же Михаил Федорович вполне себе существует как и мы с вами здесь но это уже дебри начинаются когда вы смотрите на фотографию вашего почтенного прародителя с н я т у е в городе Смирне, где-то на рубеже предыдущих веков. то ведь не с о м н е в а й т е с ь в по д л и н н о с т и предметов, которые его там окружают. Пролетка куда-то едет, лошади ногами перебирают, человек в котелке на заднем плане собирается шагнуть с т р о т у а р а на мостовую. Даже ветерок присутствует, шевелящий листья пальм. И что? Как что? Все это на самом деле было, но ведь прошло. Дед в могиле, тот человек тоже. Разве что пальмы остались. И ветер с моря. Такова жизнь. Откуда мы пришли? Туда уйдем навеки. Верно. Ну а если есть способы и из и фотографий сюда к нам выйти и туда вам войти, вот Михаил Федорович вышел и вполне выглядит живым нормальным человеком. А теперь вы с ним туда войдете. Ничего сложного, если разобраться. Для вашего деда столь же невероятной казалась идея о том, что из его Смирны за час можно добраться до Мекки, Стамбула. А за десять всего до той стороны земли. А потом люди узнали способы. Мы узнали еще несколько. Но самолеты ведь не всегда долетают туда, куда направлялись. Совсем недавно вы в этом убедились. Но с вами, слава богу, произошла всего лишь вынужденная посадка на подготовленный аэродром, вполне гостеприимный. Вот почему я и сказал, что о з а б о ч у с ь чтобы подобного не повторилось. Вполне доступно вы все объяснили, хотя и чересчур затеяли в о Умом я все понимаю, но ч у в с т в а м и воспринять пока не получается, честно признался Катранжи. Ничего, привыкните, успокоил его Воронцов. К моей затейливости тоже, а то вам все больше ч е р е з ч у р п р я м о л и н е й н ы е люди попадались. Короче, заканчивайте завтрак и вперед. Иль погибнем мы со славой, иль покажем чудеса, так кажется в старой русской солдатской песне пелось. Совершенно верно, доберетесь? Сможете при желании дедушку повидать или по меньшей мере открыточку послать, тогда вообще все на свое место станет в моей аллегории. Чуть позже о с т а в ш и с ь с Басмановым наедине Дмитрий сообщил ему в виде предполетного инструктажа, как человеку достаточно подготовленному и все понимающему, что по уточненным только что с а р ч и б а л ь д о м сведениям его ю г о р о с с и я 2 5 д действительно находится полностью вне системы остальных ныне действующих реальностей. Как именно это получилось? Он сам до конца не понимает, но организуя переход братства вместе с пароходом Большой мир, Антон вместе с замком сумели выделить этот сектор гиперсети в некий инвариантный анклав. Посещать его физически можно, и существует он как бы по общим для действующей модели мироздания законам. Но в то же время путь в него именно через замок, то есть минуя куда более опасные и ненадежные методики Левашова или Сильвии, может открываться только в определенных обстоятельствах и с применением особых приемов. суть которых способен осознавать только сам замок. Арчибальд же всего лишь исполняет его волю, не вникая в физику процесса. Если это вообще физика, а не мистика в человеческом понимании, то есть риск действительно имеется, и здесь он к т р а н ж и н е запугивал. В с л у ч а е если замок изменит свои взгляды, обратного пути может и не быть. Это крайне маловероятно, но такую возможность следует учитывать. Михаил изобразил на лице н е д о у м е н и е Сам то он неоднократно перемещался туда и обратно, и даже целую дивизию легко удалось переправить Берендеевку, когда возникла необходимость. В Южную Африку 99 -го года оттуда ходили, и сейчас офицеры Рейнджерского батальона действуют в определенном месте. То есть в чем смысл этих слов? Может быть, Дмитрий Сергеевич что-то не договаривает? Ему-то лично без особой разницы. Если придется там остаться, что ж, это его настоящий мир. Может, и проще будет забыть о всяких переходах и доживать свой век, как тот же с у г о р и н ведя беззаботную жизнь довольного высоко поставленного отставного офицера. Там это несложно. Жаль будет всех вас потерять, а все остальное меня мало волнует. С тобой т о так, тем более, как я понимаю, невесту с с о б о й везешь. Из Марины очень хорошая жена получится, вдобавок владеющая непредставимыми у вас возможностями, к о л д у н ь в исполнении Марины Влади. Фильм давным-давно такой популярный у нас был, пояснил он в ответ на в о п р о с и т е л ь н о приподнятую бровь полковника. Они с той артисткой немного похожи. Не пропадешь, кто бы сомневался. Вот для нас такой вариант будет натуральной катастрофой. И друзей лишимся. И очень важной для всех теловой позиции недоступной для любых гипотетических катаклизмов. А если ты думаешь, что я понимаю намного больше твоего Миша, так ты ошибаешься, продолжил в о р о н ц о в привычным для него образом. неопределенно улыбаясь, я ведь тоже человек совсем другого образования, культуры и способа мышления, чем эти Форзели. Мы с Антоном вроде друзья з а к а д ы ч н ы е но гораздо дальше друг от друга психологически, чем ты от какого-нибудь Гатентотского вождя племени чумак в ы ш у а к в а Пусть он в отличие от прочих людей произносит слова на вдохе, а не на выдохе. То, что мы с и н о п л а н е т я н а м и по фенотипу и генотипу неотличимо совпадаем, игра природы, не более. А о том, что опасность существует, это я тебе только собственное мнение передаю. Замок как раз через посредство а р ч и б а л ь д а меня в противоположном заверил. Ваша реальность, грубо говоря, существует только в представлении замка, потому для вмешательства чуждых сил так же недоступно, как наши с тобой интимные фантазии. Он снова улыбнулся, но уже с другим выражением. А как же в этом случае кто-то сумел проникнуть к нам в Царьград, устроить провокацию с Гебеном? Угнать наш самолет? Да сам замок и сумел. Через того же Арчебальда. Это ведь его епархия, хозяин, барин. В тот момент ему потребовалось собрать вас у себя, возможно, чтобы совершилось то, что совершилось, чтобы какие-то совсем неожиданные узелки на нити судьбы завязались. Сколько всего между вами произошло, сколько интересного каждый узнал и о себе и о другом. Постой, ты сам откуда о том, что здесь было, узнал? Ты ведь уже после всего появился? Басманову непонятно почему стало очень неприятно при мысли, что Дмитрий в курсе его внезапной, но признаться чертовски увлекательной интрижки Сильвии. Возможно от того, что Воронцов только что упомянул м а р и н у как его невесту. Самое же интересное, что с точки зрения д в о р я н и н а начала 20 века ничего здесь стыдного не было: жены, невесты, любовницы или обычные публичные девки существовали в абсолютно разных непересекающихся плоскостях. И я не просто так появился, а в нужный момент. О том, что он сам счел важным, меня замок проинформировал. То ли о новую н партию против пресловутых игроков затеял, то ли пытается доступными ему средствами в ы в и х н у т ы й сустав на место поставить. Примечание: здесь Францов цитирует один из вариантов перевода слов Гамлета. Время вывихнуло сустав. Более привычный и популярно: распалась связь времен. Но ведь не будешь и спорить, что эффект для всех сразу и для каждого в отдельности получился интересный. А уж как все было срежиссировано, сказано ведь неисповедимо пути господни, и не простому смертному судить о причине причин. Второе – это уже из буддизма, счел нужным пояснить Воронцов. И то, что замок допустил, точнее сделал возможным несколько эпизодов весьма с т р а н н о г о характера. Да заодно сумел значительно расширить возможности наших девушек в обращении с блоку универсалами. Конечно же не просто так. Надо думать. Для его дальнейших планов это имеет существенное значение. Значит мы теперь можем надеяться только на то, что у замка не возникнет новая плодотворная дебютная идея. И мы у него, если не в рабстве, то под колпаком точно. Зато есть довольно серьезная гарантия, что никто другой в наши дела не вмешается. Успокоил его Дмитрий. Всегда лучше, если точно знаешь, что в лесу только один волк или тигр, а не чертова уйма скорпионов и гремучих змей. Да еще проще. Верующий человек ведь живет, зная, что все ниточки его судьбы находятся в руках единого Бога, или Рока, или м о й р каких-нибудь древнегреческих, как их там. к л о т о л а х и с и с а т р о п о с Схода ответил Басманов. Греческую мифологию в корпусе. По программе классической гимназии изучали очень даже основательно. Примечание. Моеры — три дочери Зевса и Фемиды, богини судьбы. Клото придет нить жизни. Лахесис распределяет судьбы. а т р о п о с в нужный момент обрезает жизненную нить. Молодец, 12 баллов. Так что лишний раз задумываться над тем, над чем не властен, просто бесполезно. Ты же задумываешься? Я по возложенным на себя обязанностям всего лишь продумываю варианты, чтобы не оказаться в растерянности перед очередной загадкой Сфинкса. Изящно излагаешь. Тут, конечно, не поспоришь. Итак, мы летим в Севастополь, там решаем все дела с Ибрагимом и возвращаемся. Ты нас вызовешь или мы тебя? Конечно, вы. Твои спутницы сейчас настолько владели аппаратурой, что им не составит труда. Решайте свои дела, сколько потребуется. Девчонкам позволено другую жизнь посмотреть, на вкус попробовать. Только пусть не увлекаются. Завтра свяжешься со мной. Я уже сказал Верещагиной, она на своем блоке такую комбинацию выставила, что вызов уйдет в никуда для любого наблюдателя, а где-то в мировом эфире на седьмом или бог знает каком уровне его перехватит замок. Остальным об этом пока знать не нужно, девушкам тоже. А если вдруг? Я сам тебя вызову аналогичным образом. Поэтому по прибытии на место портсигару Марины временно изымешь, уяснил? Прикажешь повторить инструкцию или на слово поверишь, что правильно понял? Поверю, господин полковник. Ты же по-настоящему меня старше чином. э т о в о р о н ц о в подразумевал, что Басманов на большой шестилетней войне дослужился до капитана гвардии, то есть армейского подполковника, а сам Дмитрий... Всего лишь советский капитан лейтенант запаса. Буревестник взлетел, и только после этого Басманов зашел в пилотскую кабину. Поднимайтесь тысячи на три, курсом прямо на восток, по солнцу. После этого все ваши приборы заработают, надеюсь, сказал он флотскому старшему лейтенанту, командиру экипажа. Вот ведь тоже интересно, вместе в такой переделке побывали. А кроме фамилии ничем этот пилот из множества других для него не выделился. Не возникло какой-то товарищеской близости. Видно подсознательный почти антагонизм моряков и к р у п ы и здесь проявился. Ну и разница в чинах и положении. Если меня не обманули, окажемся примерно над серединой Черного моря и ложись курсом на Севастополь, когда появится связь. Доложишь, что борт такой-то с полковником Басмановым и и н о с т р а н н о й делегацией на борту. Идет из Царьграда, просит посадки, как положено, и встречи на пирсе, согласно протоколу. А как же господин полковник? Объясняться будем, спросил пилот, у которого з а и с т ё к ш е е время мозги то выходили из меридиана, то становились на место, словно гирокомпас разболтанный у него в голове находился. Но психическое здоровье офицер к своей чести сохранил в полном порядке. Что сделается с человеком, пережившим и полтора года мировой войны? И революцию с гражданской и все последующее мышь как бы пропавшими без вести должны числиться. Болтались двое с лишним суток неизвестно где, а запас горючки у нас восемь часов. Это вы слегка заблуждаетесь, старшой. Если хотите дальше служить, я орденок какой никакой за этот рейс выслужить. Запомните крепко и экипажу доходчиво объясните, ничего ни с кем не случалось. Вчера по приказу слетали в Царьград, гостей свозили отдохнуть. Где и как? Вам не докладывали. Утром, согласно моему приказу, подготовили самолет к вылету на Севастополь. Все, что нужно, с тамошними службами было оформлено и ничего больше. Все прочее государственная тайна. Вы с экипажем в комендантской гостинице ночевали, что в г а л о т е недалеко от Роздовского моста. Никто проверять не будет, но для себя именно так запомните. Сейчас часы где-то около десяти утра должны будут показывать. Так что все сойдется. Для личного спокойствия предлагаю считать, что прочие ваши впечатления от непривычной дозы испробованного в баре а б с е н т а Все ясно. Так точно, господин полковник. Можете не сомневаться. Не имею такой привычки. Своим людям мои слова передайте. Начнут по пьяному делу что-то болтать. Им не поверят. А я так или иначе узнаю. И сами понимаете, на дальнейшем прохождении службы. очень даже такая невоздержанность отразится и наоборот естественно я своих обещаний зря не бросаю за богом молитва за царем служба не пропадают полковник вернулся в салон катранже о чем-то спорил с к р и с т и н о й уже не как работодатель с подчиненной а по человечески очень может быть у них прошлой сумбурной ночью тоже что-то произошло только это басманова сейчас совсем не занимала со своими бы делами разобраться увидев его И они, и Марина заметно напряглись. Не с к а ж е т ли чего-то нового после общения с пилотами? Ведь за бортом снова началось прежнее непонятное, будто резко в густую облачность вошли. р а з м ч е з л о и небо, и берег с замком, и волнующийся океан. Только сплошная молочная муть за иллюминаторами и легкое ощущение тошноты, будто гидроплан плавно проваливается безбрежную воздушную яму. Совсем не похоже на то. Чтобы вало при внепространственных переходах известными им способами. Все в порядке, кивнул полковник. Хотел было сесть рядом с Верещагиным, но что-то помешало. Он задержался у отдельного кресла перед откидным картографическим столиком в нескольких шагах от пассажирских мест. Стюардес на гидроплане не имелось, но буфет в кормовой части фюзеляжа был. Не должна же дюжина старших штабных офицеров, не считая экипажа. Почти сутки святым духом или сухпайками питаться в дальнем перелете. Вы, барышни, сообразили насчет кофейку или хоть водички минеральной? – попросил Басманов, садясь лицом к своим спутникам. Да и чего покрепче кофе можно? Не знаю, как вы, а у меня м а н д р а ж е не проходят. Это он специально сказал, чтобы народ не р е ф л е к т и р о в а л по поводу своего морально-психического состояния. Курить на борту разрешается. Марина с Кристиной дружно кинулись выполнять просьбу полковника. даже столкнулись бедрами перед узкой дверцей служебный отсек, а Ибрагим тут же начал раскуривать толстую сигару, которую извлек из нагрудного кармана пиджака. Михаил удовлетворенно хмыкнул и тоже закурил. Шутки шутками, но действительно хотелось п о быстрее долететь и почувствовать под ногами надежную землю родного мира. Девушки быстро нашли все требуемое, в том числе и шустовский коньяк из лучших сортов армянского винограда снарвисто. о Как заправский бортпроводницы через 10 минут сервировали стол у задней переборки салона: три сорта минеральной воды, лимон под сахарной пудрой, авиационный шоколад. Марина, закончив работу, из-под ресниц коротко взглянула на Басманова, ожидая реакции, и несмело улыбнулась, увидев его одобрительный кивок, безусловно адресованный лично ей. Все складывается совершенно чудесно. Спасибо Насте, что сумела убедить Уварова. в необходимости ее включения в состав д е п м и с с и и А не сносная леди Спенсер специально ведь хотела заставить девушку вернуться в Москву. Это в е л и щ а г и на в е р х н и м женским чутьем сразу поняла. Для чего? Почему? Каков ее интерес? Не совсем ясно. Не может же она сама иметь вид на Басманова. Ей он зачем? При живом муже генерале. Тоже красавцы м у ж ч и н е н е иначе из вредности. Не может простить всем Валькирем и сразу и каждый в отдельности, что они ее переиграли. На ее же поле. Ну теперь-то все будет хорошо. Михаил Федорович смотрит на нее так, как ей м о г л о только п р и м е ч т а т ь с я Удивительно, что всего несколько дней назад они не были даже знакомы, а теперь вот так. Она мельком перемигнула с Кристиной, показывая подруге, что теперь только на то и лежит обслуживание важной особы. Термин VIP в эти времена, если и знали, то лишь специалисты по англосаксонскому дипломатическому протоколу и брагима, то есть. А сама она постарается явочным порядком занять место кого-то вроде офицера для особых поручений при Басманове, раз он глава их делегации по дипломатической и военной линии. Мало ли, что никто и таких обязанностей не поручал. Младшие офицеры тоже имеют право на разумную инициативу. Кристина ответила тоже взглядом, что так все и будет, не переживаймо. Еще Мари не очень странно было, что биологически или физически Михаил Федорович. Был не старше полковников Ляховых и чуть-чуть младше самого генерал-чекменева, а но при этом такая разница не во внешности, психологическая. Человек родился в девятнадцатом веке, за тридцать с небольшим лет успел провоевать семь лет на двух войнах, встретился с пришельцами из далекого будущего, сам побывал в нескольких реальностях и никаких следов психических деформаций. Наверное, прививки мировой войной, полученные двадцать лет, хватило и на все остальное. Марина, в общем-то, его понимала. У нее самой получилось что-то похожее: готовилась жить и работать в социалистической стране, поздней сталинской или ранней хрущевской, а внезапно очутилась в совсем другой монархической реальности. И н а п о л в е к а позже, где пришлось перенастраиваться и приспосабливаться, да так, чтобы никто из о к р у ж а в ш и х не заметил ее, их, считая вместе с подругами, психологических трудностей. Так ведь успешно выдержали испытания. даже офицерские погоны получили, на что совсем не рассчитывали. Вообще много чего после этого повидали. Кто же и поймет Михаила лучше, чем она? н е барш, ни же из его родной реальности, сто с лишним летние, по факту старухи, как пиковая дама. Куда им? Уже через десять минут в салон выглянул штурман и с восторженно обалдевшим лицом сообщил, что все приборы работают, радио тоже и у с т а н о в л е н а связь с Евастополем. Ну и что за а ж и о т а ж Командир был предупрежден. Вы там что? Забыли, как полагается действовать, приближаясь к собственному порту со старшим начальником на борту? Инструкции перечитайте. А вы, мичман, по возвращении на базу, прежде увольнения, сдайте своему командиру зачет по уставным словам и выражениям. Свободны. Как-то неожиданно резко, едва ли не грубо это прозвучало в тот момент, когда все действительно искренне радовались. Что из непонятного провала во времени и пространстве вдруг вернулись в привычный мир. Но Марии не показалось, что полковник совсем не играет в начальника самодура, без поведения которого подчиненному из ноги на ногу переступить недозволено, а на самом деле поступает в соответствии с т р е б о в а н и я м и службы и субординации. Ну да, выбрались неизвестно откуда, чуть не с того света. Но какой тут повод в о е н н о служащему, тем более флотскому офицеру? Словами захлебываться и козликом скакать по лужайке, да еще обращаясь к целому полковнику в присутствии членов дипломатической миссии. Несомненно, Михаил Федорович прав. Вот истинный пример военного человека и просто мужчины. Вот так и следует себя вести. И не сводила с него сияющего взгляда, раскрасневшись и сама того не замечая. Очень хорошо, что все идет штатно, нормальным голосом сказал Басманов. В основном и Брагиму. Девушки по чинам и должности не нуждались в специальном пиетете. Выходит, мы совершим посадку. Он не сказал, ни приземлимся, ни приводнимся. Где-то через полчаса или несколько позже. Это чтобы не сглазить. Скорее всего в Стрелецкой бухте. Там нас встретят. Как вы желали бы, Иван Романович, обратился он к и о б р а г и м у по его легендарному имени. Переговоры на сегодня назначить или на завтра с утра? Все же на завтра думаю лучше, ответил Катранджи. Мы солидная делегация, нам не след торопиться. Как в первый день распродажи у Вульверта. Делегация, хмыкнул Басманов, отвлекаясь от своей официальной роли и чувствуя, как поднимается настроение от с т а г р а м конечку и от близости Марины тоже. Сам себе удивился. Сильвия действительно его больше не только не волновала, вообще удалилась на задворки сознания, как ничего и не было. А если и было, так давным давно. Ослепительная валькирия же наоборот занимала теперь всю его отведенную для личных эмоций часть сознания. Он посмотрел на нее, встретился глазами, на сердце по особенному потеплело. О том, что за это как раз Агрианку и нужно благодарить, внушившую ему нужный настрой и заставившую забыть о себе как о женщине, он даже не подумал. Точнее, он больше этого не знал. Вот только что еще помнил запах ее духов. и страстное избивчивое дыхание и ничего скажи ему кто-нибудь что он сегодня провел с госпожой Берестиной бурную ночь покрутил бы пальцем у виска и для этого хватило всего лишь влюбленного взгляда юной девушки из одного человека несолидно как-то я считаю в Москве все же недодумали н у ж н о было бы хоть профессора с нами направить он умеет впечатление производить по простоте душевной Басманов о т н е с с себя и поручиц к обслуживающему персоналу и сопровождающим лицом. С чего вы взяли? Немало не смутился турок. Это на таких, как вы, умеет, но на солидного человека никак не произведет. И без него справимся. Главное правильно н а ш е я в л е н и е обставить. Вы будете одновременно с вашей з д е ш н е й должностью уполномоченным со стороны, ну пусть императорской ставки, и одновременно моим миноритарным акционером. Я понимаю, в таком совмещении кто-то может усмотреть конфликт интересов. Но так даже интереснее. Отвлечет ненужные мысли, если они у кого появятся, в противоположную сторону. м а д е м Азель Кристина очень подходит для должности эксперта по легкому стрелковому и иному оружию. А м а р и н у я попрошу изобразить. Он задумался. Какая роль наиболее подойдет Верещагиной? Кого же как не главного юрисконсультанта? Со смехом ответила Марина, которой игра сразу понравилась. Вот-вот, согласился Ибрагим. И повернем дело так, чтобы Свита сама стала играть короля. Это я ваших здешних соотечественников подразумеваю, пояснил он Басманову. А вы никому ничего не говоря сумеете дать понять, как вас на самом деле воспринимать надо, не как одного из своих, а как полномочного представителя сил куда более высоких. Катранжи почувствовал себя в своей тарелке и распоряжался, как авторитарный режиссер на репетиции. Вы Кристина и Марина. Сообразите, как одеться и как себя вести. Много говорить не придется, достаточно слушать и время от времени шептать нечто то на ухо или в блокноте показывать. Я дам понять, что когда от вас потребуется. Да мы если что и всерьез можем, вдруг заявила Верещагина. Я, например, и римское право знаю, действующие уголовные, гражданские и административные кодексы большинства европейских стран, политэкономию капитализма, а если чего забыла... Через минуту другую любую информацию найду. Она легко прикоснулась к сумочке, где лежал блок универсал. Да и Кристина вам без запинки, хоть цену на партию подержанных ППД по на базаре в о р у м ч и назовет, хоть на целевые патроны Клиенфельду в Анта Тона Риве. Она же когда в Одессу собирались, предполагала, что там и задержаться придется. Не только девушку из заведения мадам Вульферсон изображать, могло потребоваться и на привозе свежими бычками торговать и бриллиантами у Симитати. Примечание. с е м и т а т и купец первой гильдии, в л а д е л е ц самой большой на юге России сетью ювелирных и комиссионных магазинов. Ну так тогда вообще о чем говорить? Удовлетворенно кивнул Абрагим. Кроме всего прочего, мы вообще можем из себя реальных первых лиц изобразить, а вы при нас так, ходячий кошелек. Марина, не сдержавшись, фыркнула. Кристину опять понесло. Она хамила с голливудской улыбкой. чтобы со стороны выглядела милой шуткой, а т е кому непосредственно адресовали слова, понимали, что не совсем эта девушка шутит, или совсем не. Катранджи успел познакомиться с боевыми качествами девушек, их артистическими способностями, безрасудную с вроде бы, но тщательно просчитанную отвагу. Из двух последних дней общения вынес представление, что они и к магии способны, непонятно только какой именно, да чрезвычайно и умны и сообразительны. Но то, что сказала Марина, а потом и в о л ы н с к а я если любая из них берется изобразить квалифицированного юриста перед юристами же с легкостью подходящий для обещания станцевать на балу, это весьма серьезно. Тут опять надо думать и думать о том, как вообще дальнейшую жизнь строить. Тогда, господин полковник, деловым тоном сказала Кристина, входя в роль, нам бы следовало предварительно обсудить, в каких пределах возможно и прилично торговаться. Заранее выяснить, какой ассортимент товаров нас интересует. Мне нужно знать три показателя: реально располагаемая сумма, минимум, к о т о р о й нужно стремиться, ну и мой процент со сделки. Скромно добавила она. Басманов снова засмеялся. Удивительно приятно ему было смотреть на эту девушку, так четко настроившуюся на волну. Явно ведь развлекается, но до чего убедительно. Он не видел валынскую в Одесской операции. Но сейчас в ее лице опять отчетливо п р о с т у п и л и с е м и т с к и е черты, хотя никаким техническим средством она не прибегала, просто мимику изменила, совсем чуть-чуть, тональность голоса и глаза. Вот глаза да, заметно потемнели, непонятно каким образом. Я цены на мировом рынке тоже знаю, с достоинством сказал Ибрагим. Но, наверное, так и вправду лучше будет. Торговаться будешь ты, а я только сидеть и надувать щеки, как известный персонаж. Ха, смотрите, потом от жадности не з а ч а х н и т е когда расплачиваться придется. Повела плечом и состроила совсем уже выразительную мину Кристина. Я беру пять процентов от суммы скидки к известным вам ценам. Хотя вы упустили. В этой России и мире цены совсем другие. Но слово сказано. Четыре. Тут же ответил Катранжи. Вполне возможно инстинктивно. Тогда в итоге шесть. Иду вам навстречу. По три процента мне и Марине. Это будет справедливо. А сколько господину полковнику? Заботилась она и благосостоянием Басманова. Меня в расчет не берите. Я на службе, причем на другой стороне. С усмешкой отмахнулся Басманов, знающий вдобавок о решении снабдить Катранжи и его интернационал оружием всей линейки по совершенно символическим ценам. Но если Валынская будет выбивать скидки со среднемировых, подзаработают девочки и прилично. Только надо будет завтра шепнуть Терес Акиану, чтобы подыграл. Вообще фамилия начальника административного управления штаба ч е р н о средиземноморского флота, была давно, ы м д а в н как это принято в русской армии, унифицирована высаково. Но к а п р а р а н к любил подчеркивать свою принадлежность к роду потомственных священнослужителей а р м я н о г р е г о а н с к о й церкви, которая как раз и обозначалась приставкой тер, и был этот к а п р а р а н к что знали только эрудированные члены братства, своеобразной ринкарнацией е всем известного адмирала и с а к о в а с главной исторической. По крайней мере подробности биографии до семнадцатого года у них совпадали, а до погонки п и р а н г а и нынешней должности Иван Степановичи дослужился сам за восемь, теперь уже девять лет из Мичманов, а всего лишь человек пошел по той линии, что была ему душевно ближе, а не той, что определилась после его перехода на сторону Красных предыдущей реальности. Примечание. Смотри, Иван Исаков, Каспий двадцатый год. досуги старого адмирала и другие. Басманов вдруг пристально посмотрел на девушек, и они, почувствов а в опять командирский глаз, начали встревоженно оглядывать себя и друг друга в поисках нарушений формы одежды и прочих непорядков. Это вы так собрались явиться перед глазами встречающих вас представителей верховного, возможно даже генералитета? Действительно, подсознательно готовясь к первому неофициальному, наверняка теплому крымскому дню? Марина с Кристиной оделись, нужно сказать, достаточно легкомысленно, и с и л ь в и я им ничего не подсказала. Змея п о д к о л о д н а я а Басманову, конечно, перед вылетом было не до того, а сейчас вдруг увидел их свежим взглядом. Симпатичные п л а т ь т с я кто спорит? По стилю, цвету, материалу очень даже ничего. По меркам у двадцать шестого уже года, конечно, вперед моды на вершок, но в целом довольно прилично и может послужить для тамошних дам очередным стимулирующим вызовом, как выражался профессор Тойнби. Но вот то, что в туфлях, босоножках и в добавок без чулок, это уже н и в какие ворота. Примерно то же, что в Р. ф в ресторан Топлес. Не могла Сильвия такой важной детали упустить. Значительную часть жизни прожив эпоху пуританства. С голыми ногами женщины в СССР начали ходить только в тридцатые годы. И то не от хорошей жизни. А на Западе в конце шестидесятых. И то не все и не везде. Так, б а р ы ш н и деловые костюмы с собой имеете? Тогда извольте пятнадцать минут на все. Чулки темных оттенков обязательно. А вот так вечером в город пойдете. Там и п о т и р у й т е сколько угодно. Валькирии скрылись в кормовом отсеке, а Катранжи налил себе и Басманову еще п о р ю м к е Выпил, п о д с о к о л языком. Нет, н у до чего красивые чертовки. Я сколько смотрю, столько и млею. Вот прямо всех бы в гарем забрал. Невозможно выбирать, да? Сейчас Катранжи вполне успешно изображавший русского купца Катанова. От нечего делать, приоткрыл Михаилу свою истинную сущность. Действительно турку, потомку владетельных пошей, хоть и проведшему много лет в студенческой среде Петрограда, до сих пор трудно было отрешиться от генетически определенных свойств личности. Ты себе не льсти, Иван Романович. Тебе одной Кристины, если сумеешь ее уговорить, до конца дней хватит и не скучно будет. А про горе мы забудь, не п о т я н е ш ь А по морде очень свободно с х л о п о т а т ь можешь. Если сильно засматриваться на чужие ножки станешь, хоть бы и на маринины. От вас что ли? — напрягся б р а г и м При чем тут я? Искренне удивился Басманов. Скажешь тоже. От Кристины, от кого же еще? Так что лови момент, пока обстановка складывается. И м о л и с в о е г о Аллаха, чтобы девушка согласилась. Тогда и комиссионные к тебе вернутся в виде приданого. Да ну вас, Михаил. Сейчас о другом думать надо. Словно бы даже смутился Катранжи. что выглядело очень странно и неожиданно. Об этом всегда думать надо, а остальные дела и подождать могут. То-то п о в а м заметно, о чем вы сейчас думаете. Начавшийся обмен любезностями прервали, в е р н у в ш и й с я в салон Валькирии. Удивительно, сколько всего, кроме оружия и муниции, они ухитрились уложить в свои станковые рюкзаки и переметные суммы. Кто бы подумал, что и полный комплект для официального приема на государственном уровне там поместится? Причем так, что и гладить не пришлось. Теперь девушки выглядели совсем как надо, высокий класс. От в о л ы н с к о й Сверещагины был сейчас глаз не оторвать, красота и элегантность в чистом виде, без примеси сексологии и физиологии. Кристина еще чуть поработала над собой, почти неуловимо усилив нестандартный л е в а н т и й с к и й шарм. И не подумаешь, что на самом деле она типичная светловолосая и светлоглазая паненка. Марина осталась при своих. Просто сделалась чуть постарше для солидности и надела очень подходящий к должности ю р и с т к и очки в очень изящной и очень дорогой оправе. Для начала XX века непривычный на долго цепляющий внимание аксессуар. Тогда дамы носили очки лишь по крайней необходимости и весьма уродливого вида, чем их х о з я е к превращали в уродок, вроде Крупской на известной фотографии. А те, что на Валькирии, настолько шикарные и хороши. что непременно войдут в моду и, как всегда, с перебором против оригинала. В остальном же на них были почти одинакового покроя, на первый взгляд весьма строгие английские костюмы. У Кристины фисташкового цвета, у Марины жемчужно-серого с перламутровым отливом. Черт, как известно, прячется в деталях. Вот д е в у ш к и этими деталями и позабавились. Не здесь, конечно. Все было подготовлено еще в Москве и уточнено в замке. Юбки чуть покороче, чем носили в двадцать шестом году, как раз настолько, чтобы привлечь внимание. Подобно тому, как в начале шестидесятых советские девушки произвели в стране настоящую революцию, дружно приподняв край юбок на три пальца выше колен. Всего лишь, а сколько шума тогда этот вызывающий демарш произвел! Рукава три четверти, немного более глубокий вырез жакетов, ткань блузок потоньше и на самую малость попрозрачнее. Темно-золотистые чулки с лайкрой, превращающие ноги в отдельное произведение искусства, туфли с каблучками повыше и потоньше, чем носят там, носки заостренные, тонкие ремешки вокруг щиколоток и последний штрих – лайковые перчатки, которые можно надеть для полной тонности, а можно и так в руке держать по бедру или по другой ладони похлопывать. Ну, барыш не выдаете, нет слов, восхитился Басманов. А Ибрагим, довольно улыбаясь, на него кажется а н т и э р о т и ч е с к и й предохранитель не подействовал, щелкнул пальцами в воздухе и поднес сжатую щепоть губам. Боюсь и вправду большой процент в ы н е с р а в н е н н ы е пери завтра в ы т р г у е т е Кто о чем? Достаточно разборчиво, хотя и как бы в сторону, сказал Басманов. Буревестник гудя моторами на реверсе подрулил к отведенному месту пирса в гидропорту Стрелецкой бухты. Как и предполагал Михаил, там его встречали без помпы, но достаточно почетно: капрал от флота, полковник от армии и отделение юнкеров гвардейского флотского экипажа. Плюс надворный советник от гражданского губернатора, командир гидроплана, получив о п о с р е д с о в а н н ы й ф и т и л ь от Басманова, тоже выстроил с в о й экипаж у трапа, сам приняв на себя роль фалрепного, то есть подавал руку или поддерживал под локоть членов делегации. При сходе их с гуляющего вверх-вниз борта на бетон причала по короткому крутому трапу в двадцати метрах гостей ждали два зелено-золотистых чайки для почетных гостей, синий хорь, х сопровождающих офицеров, две машины дорожной полиции и три бронированных Днепра с морпехами в шоколадных беретах, наследниками по прямой тех самых рейнджеров первого призыва, у которых в полку басманов был почетным шефом. Высшая мера уважения со стороны старморнача или кого повыше. Примечание: старморнач обычное в то время сокращение старший морской начальник над портом или всем водным районом, в данном случае включающим все ч е р н о е а з о в с к о е моря. Забавляйтесь, господин капитан первого ранга, как бы между прочим осведомился басманов, приняв рапорт и все положенные почести. б ы ь в глаза пускаете? Кому? Мне или делегации? Стоит ли так светиться? Мы бы и двумя машинами доехали. Спросил он это специально ведливым тоном, поскольку к а п и р а н к у слишком вытряхивался на Валькирии. Хотя казалось бы, чего он еще в жизни не видел, судя по погонам и орденским планкам. Никак нет, у нас это не принято, ответил офицер, вернув глаза на место и поворачиваясь к Басманову. Мне приказано, я исполняю. А в голосе послышалось: не приказали бы в гробу я видел и тебя и твою делегацию, как будто от действительно серьезных дел человека оторвали и заставили свадебного генерала изображать, не озаботившись при этом вручить соответствующие погоны. Представьтесь, к а п р а г попросил Басманов сопровождающего, потому что тот р а п о р т у я с в о е й ф а м и л и й и должность не назвал, а сам он никогда раньше этого офицера не видел, да и вообще с плотскими не так часто приходилось общаться. Капитан первого ранга с м о л я к о в Ардальон и Гнатьевич. в р и т командира броненосца три святителя. Приказано встретить, сопроводить и разместить согласно закону в гостеприимства. Извините, если что не так. Примечание. в р и т Временно исполняющий дела или должность. Такая аббревиатура употреблялась на флоте в начале прошлого века в замен нынешнего ИО. Звучит солиднее, несомненно. Да нет, что вы? Просто я подумал, реклама нам совсем ни к чему. А если кто-то решил, что такой помп ы меня удивить можно, прошу прощения, господин полковник, я и сам не сторонник, но... Он развел руками. к а п е р а н т был лет на пятнадцать старше Басманова, да и по числу нашивок за ранения давно мог числиться в отставке. А почему я вас не знаю, а р д а л ь о н и Гнатьевич? Где каперанк Штейнгаус? Штейнгаус о т т о л е о п о л ь д о в и ч прихвативший Юнга еще турецкую войну 77 года командовал броненосцем с первых дней воссоздания ю г о р о с к о г о флота и в отставку уходить не собирался господин капитан взял трехмесячный отпуск для поправки здоровья и на той неделе отбыл на воду так что пока я за него все это показалось басманову достаточно странным если командир уехал в отпуск его обязанности исполняет старший офицер а не п о с т о р о н н и й в р и т да и м о л о т слишком этот с м о л я к о в чтобы на такую должность идти, ему на боевых кораблях служить надо. Тут следует сказать несколько слов о святителях. До появления дредноутов этот броненосец был одним из сильнейших в мире кораблей, и совершенно непонятно, почему в 1897 году зачисления в строй его оставили в Черном море, где для него не имелось достойных противников. Они перегнали на Тихий океан. Корабль неплохо отвоевал Первую мировую. Но в девятнадцатом году все те же англичане, покидая Севастополь под натиском Красной Армии, но не желая помочь и белым, кто его знает, как дальше сложится, не позволили флоту уйти в Одессу или даже Батум, з о р в а л и на большинстве броненосцев и крейсеров паровые машины, В Югороси с ветерана, не модернизируя, как Иоанна и Евстафия, до полной боеспособности, более-менее привели в порядок и решили использовать достаточно необычно. Тут инициативу проявили Новиков с Шульгиным, п о л ь з о в а в ш и й с я в двадцатом и двадцать первом годах у Врангеля непререкаемым авторитетом и в политических и в военных вопросах. Не говоря уже о чудом спасенном и назначенном на должность командующего морскими силами ю г о р о с с и и Колчаке. Прежде всего Прониносец оказался хорош на роль ключевого узла обороны тогдашней столицы только что организующегося государства. Все же вооружен три святителя. был посолиднее самого мощного берегового форта любого государства той эпохи. Четырьмя 305-миллиметровыми, весьма дальнобойными орудиями с хорошей баллистикой и достаточным запасом снарядов, четырнадцатью шестидюймовками к а н е и двумя десятками скорострельных противоминных пушек. С учетом новых реалий ему добавили избыточное даже для конца Второй мировой количество универсальных ПВО ПТО автоматов 37 и 85-миллиметрового калибра. плюс несколько десятков неведомых в этом мире с четвереных, н спаренных и одиночных пулеметов КПВ и ДШК, способных сами по себе уничтожить в двухкилометровом радиусе на земле, в море и в воздухе практически любую цель, кроме броненосных кораблей, естественно. Примечание. ПВО ПТО. В годы Перед и во время Второй мировой войны весьма популярны были универсальные орудия противовоздушной и одновременно противотанковой обороны. целом идея себя оправдала. Самый яркий пример немецкая 88-миллиметровая зенитная пушка Флаг-18, прославившаяся как единственное эффективное средство борьбы с советскими танками в 41-42 годах. Да и бронированный т р и с в е т и т е л я был уникально для российской морской практики в развитии своего прототипа Наварина 457-миллиметровый главный пояс и 4 0 6 м и л л и м е т р о в б а ш н и и рубка. К примеру, русские дредноуты типа Гангут и императрица Мария были защищены ровно вдвое слабее. Броненосец посадили на банку напротив Николаевского мыса, и с этой позиции он мог перекрывать огнем входы в Севастопольскую южную бухты, весь город и подходы к нему с у ш и на 10 с лишним морских миль. Последние годы опасность внезапного нападения на Севастополь была сведена практически к отрицательной величине, и команда броненосца Форта. числившийся за вторым гвардейским ф л о т с к и м экипажем большинстве своем несло службу на берегу, сохраняя при этом двухчасовую готовность к занятию мест по боевому расписанию, а постоянно на корабле находились только вахтенный офицер, караульный взвод, расчеты дежурных пулеметов и сигнальный трудимовый пушки на крыше носовой башни, чтобы в случае чего отразить внезапное нападение вражеских морских диверсантов. Будет таки у кого-то из вероятных противников п о я в и т с я или воздушный налет, замаскированного под гражданский самолет, дав время прибыть на боевые посты остальной команде. Предосторожность очень может быть что и излишняя. и Все-таки глубокий тыл и международная обстановка не п р е д в е щ а е т ничего внезапного и экстраординарного. Но опыт у о с н о в а т е л я ю г о р о с с и и был обширный и исторический и личный, начиная с порта Артура. Так что, как выражался один из батарейных фельдфебелей у Басманова еще в самом начале мировой войны. Михаил и фамилию его успел забыть. Что-то в Гоголевском стиле. Вискряк не вискряк, матузочка не матузочка. Хай б у д е Примечание. Пусть будет. Перевод с украинского. Универсальный подход к любой почти служебной ситуации. Неважно, нужна сейчас та или иная вещь снаряжения и амуниции или состояние повышенной боеготовности в т о л о в о м вроде б а р а й о н е когда так тянет расслабиться. А вот сказал Фельдфебель: «Хай б у д е и все, винтовку в руки, бебут на пояс и в боевое охранение». Примечание: бебут — кривое бою до острый кинжал, состоял на вооружении нижних чинов артиллерийских, пулеметных, саперных частей российской армии в начале XX века. Басманов многократно убеждался, насколько п р а в и л ь н й была такая жизненная позиция в самых разных обстоятельствах. А потом, когда из Севастополя у х о д и л а в дальние моря к будущему форту Росвальгалла, Вранцов посоветовал, чтобы добро не пропадало, устроить на броненосце нечто вроде полевого штаба филиала Андреевского братства в этой реальности. Места на корабле, не предназначенного больше для свободного плавания, хватало. Почти половина судовых помещений годилась для намеченного: адмиральские помещения, салон командира, кают компания на юте с выходом на кормовой балкон. 26 шесть одноместных офицерских кают в надстройке, камбуз, буфетная, склады для сухой и мокрой провизии и множество других помещений, ненужных для обеспечения единственной оставленной броненосцу боевой функции артиллерийской. Должным образом настроенным биороботом парохода, использующим почти неограниченные материальные запасы в а л ь г а л ы хватило нескольких дней круглосуточной работы. чтобы превратить жилую часть броненосца в т а к и й плавучий отель, сочетающий береговые роскоши и комфорт с неистребимой морской экзотикой яхты какого-нибудь американского мультимиллионера. Отечественные российские олигархи в то время еще отсутствовали как класс. Яхты Николая II, полярная звезда и штандарт, были оформлены не в пример скромнее. Причем спланировано все на трех светителях было таким образом, чтобы боевой экипаж во время нахождения на корабле Регламентные работы, тренировки по заведованиям, полномасштабные учения, приборки и тому подобное делать приходилось согласно уставам и инструкциям. Никак не пересекался с пассажирами и обслуживающим персоналом. Вот если настоящий бой, тогда действительно все заботы о покое и комфорте гостей полетят к чёрту, и броненосец превратится в то, чем по своей сути и являлся — артиллерийскую платформу, предназначенную е д и н с т в е н н о для доставки снарядов из погребов к цели. посредством сложнейших механизмов пушечных стволов, оптики прицелов и, конечно, специально на то обученных людей. На трех светителях обычно поселяли высокопоставленных гостей из центра, военных и гражданских, а в остальное время использовали по собственному усмотрению военного губернатора, коменданта гарнизона и командира над портом. Примечание. Командир над портом, в о п и с ы в а е м о й реальности. н а и м е н о в а н и е старшего административно-хозяйственного начальника военно-морской базы и относящихся к ней учреждений, отвечавшего за все, кроме боевой подготовки и н е с е н и я службы на боевых кораблях, состоящих в компании. И рестораном был хорош, у к о м п л е к т о в а н н ы й лучшими из возможных поваров, и каюты от обычных одноместных до громадных, по типу адмиральских апартаментов, не уступали номерам в лучшей Севастопольской гостинице. Без затей н а з в а н н о й морская. Басманов, кстати, имел здесь собственные на ключ запертые помещения, жилые и рабочие, но пользовался ими крайне редко, предпочитая виллу возле Гурзуфа или форт на Марморе. Так что, пожалуй, решение разместить делегацию на броненосце было принято на самом верху, хотя совсем недавно перед выездом Басманова в Москву предполагалась Ливадия для большей приватности мероприятия. Неизвестно, доложил ли генерал Шатилов. о происшествии с Гёбеном верховному правителю, но сам необходимые выводы из происшествия сделал и к совету всего лишь полковника Басманова прислушался. Примечание. Верховным правителем ю г о р о с с и и с 1920 года был генерал от кавалерии Врангель Петр Николаевич (1878 года рождения). Генерал от кавалерии Шатилов Павел Николаевич. Занимал должность председателя Высшего государственного военного совета, аналогично главе парламента и правительства одновременно. Вообще между братством, полномочным представителем которого Михаил Николаевич неофициально считался, и руководством им же братством, а не басмановым, естественно, созданного государства существовали редкие в истории взаимоотношения. ю г о с с и ю н и как нельзя было назвать вассалом, протекторатом, л и м и т р о ф о м или как либо еще на политическом сленге, поскольку она была абсолютно суверенна и не входила ни в какой союз, федерацию или конфедерацию, даже и СССР, хотя и претендовала на полное правопреемство от большой российской империи, жила по собственному усмотрению, ни на кого не равняясь свободно и управлялась властью, пребывающей в полной симфонии с населением. Примечание. Симфония в данном случае политический термин. имеющие происхождение византии подразумевается гармоническое сочетание целей и интересов различных организаций, институций, политических и иных сил государства, конкретно византии, б а с с и л е в с о в и православной церкви, в отличие от территорий бывшей западной римской империи, где католическая церковь и светские власти находились в постоянном противоборстве и конкуренции за власть. Отсюда, в принципе, пошла и пресловутая демократическая система сдержек и противовесов. в государственном управлении, что при логическом рассмотрении является абсурдом. Получилось нечто вроде аналога современного нам Израиля с его специфическими взаимоотношениями между народом, правительством и армией. Слишком много пришлось пережить этому населению за годы н а с т о я щ е й в отличие от той, что случилось в мире Секонда и Тарханова гражданской войны, чудом выжить на последнем клочке русской земли. и каким-то чудом вновь стать гражданами нормального, спокойного, более того процветающего государства, снабженного всеми атрибутами цивилизованности и свободы. Поэтому тем с е м и л и 80 м и л л и о н а м ю г о р о с о в переписи здесь до сих пор не проводилась. Кто насмотрелся на прелести военного коммунизма, лишился друзей, родственников, прошенного, р е к в и з и р о в а н н о г о или экспроприированного в э р СССР имущества, пожил в прифронтовой полосе? или на территориях под в л а с т н ы х всевозможным правительством, радом, меджлисом или просто большим и малым б а т ь к о м и атаманом. Нынешняя стабильность была дороже всего. Раскачивать только только миновавший смертельный риф и государственный корабль, желающих в массе населения, не находилось. Тех, кто был на это способен, или перебили в ходе завершающих окончательное оформление границ боев, или выслали в добровольном порядке или насильственно в РСФСР, в Царство рабочих и крестьян. иногда к этому полуофициальному наименованию Советской России добавляли плохих рабочих и крестьян бездельников. Так вот, для высших руководящих кругов ю г о р о с с и и дипломатические отношения с братством более всего напоминали таковые с духами предков в р о д у или племени первобытной общинной эпохи. А полковник Михаил Федорович Басманов таким образом принял на себя роль шамана, посредника между миром людей и страной удачной охоты. И аналогии это была гораздо глубже и точнее, чем могло показаться на первый взгляд. Прежде всего, в о т с у т с т в и и на территории Югорсии Берестина, Новикова или Шульгина, по-прежнему сохранявших за собой достаточно значимые государственные должности, шаман был единственным в стране человеком, который знал, как общаться с духами и имел с ними постоянную, недоступную никому другому связь. Кроме того, что весьма немаловажно, общение это было гарантированно результативным. Служитель ни одной религии не мог похвастаться тем, что его обращение, молитва, камлание в с т 0 процентах случаев дойдет до адресата и обязательно будет рассмотрено с положительной в большинстве случаев резолюцией. Главное не просить невозможного по технологическим или этическим меркам означенных духов. А мерки, рамки, границы Басманов знал. Ну и как положено во всякой первобытной анимистической религии. Культ немедленно оснастился огромным количеством как домыслов, так и всевозможных табу. Примечание. Анимизм от латинского animus – дух, душа. Вера в существование потусторонних нематериальных существ, управляющих материальным миром. Главнейшее из них, н е п р е м е н н о и обязательное именно для высшего руководства – не обсуждать даже между собой и не рассуждать об истинной подоплёке событий. приведших к победе двадцатого года. Это может показаться странным человеку конца двадцатого и начала двадцать первого века, но именно так и было. Девиз ордена Святого Николая Чудотворца: «Веру и спасется Россия». Вот и нее следует выходить мыслью за пределы этого девиза. При этом считалось обязательным принимать все предлагаемые братством блага и выполнять его рекомендации. Крайне редкие и просьбы еще более редкие, две или три. за все прошедшие годы то, что покровительствуемая или опекаемая держава в лице своих руководителей в какой-то момент в о з о м н и т а себе и пожелает изменить свой статус или что эти самые руководители поведут себя подобно Пушкинской старухе и с к л ю ч а л о с ь полностью без всяких высоких материй и тонких политических ходов да врангели и всего его окружения была доведена простая тоже имеющая быть только в сказках мысль каждый из них при правильном поведении может рассчитывать на неограниченно долгую жизнь без болезней и фактически без старости. В этом лично убедился еще в двадцатом году сам Петр Николаевич Врангель после того, как Сильвия в образе жрицы неведомого культа за один сеанс излечила его от тяжелой сердечной болезни. Через несколько лет должен с т в о в а в ш и й привести его в могилу. Примечание. В нашей реальности Петр Николаевич Врангель умер в 1928 году. в эмиграции, в должности председателя созданного им Российского Общевоинского Союза. Все же остальные непричастные лица, до которых безусловно доходила информация обо всяких странностях, в том числе и межвременных переходах от тех же офицеров, побывавших и в Москве, и в б е р е и н д е е в к е и на Англобурской войне, могли думать, говорить и писать абсолютно все, что им приходило в голову. Государственная власть? И средства массовой информации относились к теме точно так же, как в иных реальностях к трудам Фоменко, уфологии, целителем вроде к а ш п и р о в с к о г о или филиппинских хирургов и к и с н о в и ц а м всех мастей. В итоге большинство образованных людей придерживались той же позиции, а прочих лиц подотного сословия это просто не интересовало. Хорошо, а р д а л ь о н Игнатьевич, рад знакомству. Поехали, не будем тут отсвечивать. Процедуру взаимных представлений и более близкого знакомства проведем на месте. Не возражаете? Не имею оснований. Решение принимать мне не поручено. Я инструкции и ваши пожелания исполняю. Молодец, к а п р а г соображает, что полковник Басманов со своими погонами едва ли не тоже, что государь Николай Александрович. Тот тоже до конца носил два просвета без звездочек. Однако едва ли какой у г о д н о генерал на этом основании осмелился бы отнести с ь к е его чину всерьез. Так и с Михаилом Федоровичем. Все, кому положено, знали, что он с одной стороны с т р е в о й гвардейский офицер, герой двух войн, многих орденов кавалер, командир и шеф всех спецподразделений Югоссии, р о а с другой человек, которому что-либо приказать может только сам верховный. С прочими старшими офицерами и сановниками державы он общался как правило на равных, а в сфере своих служебных п р е р о г а т и в вежливо, но не преклонно. Не в з и р а я на число з в е з д и Орлов на п о г о н а х собеседника, кому нужно знали, в чем причина такого особого положения обычного, в общем-то, полковника, даже возрастом не выделявшегося на фоне многих других героев гражданской войны, а все прочие могли строить любые предположения – это не возбранялось. Главное не переусердствовать. На броненосце понравилось и Ибрагиму и девушкам, особенно после заверений Сильвии и Арчибальда. что ю г о с с и я недоступна вмешательству враждебных потусторонних сил, а все трое не понаслышке знали и о степени опасности окружающего мира, и о ценности надежного убежища. Три святителя был таким убежищем уже внутри государства, самого по себе бывшего одним из самых безопасных мест на земле, вроде неприступной крепости на недосягаемом острове. В этом мире просто не существовало технических средств или спецподразделений, с помощью которых... Неприятель мог бы проникнуть на корабль и причинить вред его пассажирам, гостям, постояльцам. В конце XX века на гиб такие вещи имелись, здесь нет. 300 метров морской воды от набережной до корабля, окруженного сплошной стеной от поверхности до дна, п р о т и в о т о р п е д н ы х сетей сверху д о н ю заобмотанных ягозой, с б р и т ы на острыми лепестками, несколькими слоями с п и р а л и Бруна. В клубках колючей проволоки прятались многочисленные маз-детекторы и датчики тепловизоров, настроенные именно на подводных пловцов и не реагирующие на рыбу и дельфинов. В придонный ил были погружены мины типа сухопутных мон и лягушек, в случае инициации запалов способные поражать живую силу осколками и гидравлическим ударом без в р е д н ы м для самого проволочного сетевого заграждения и корабля. А дальше ответственный восьмиметровый надводный борт. и бдительно несущая службу вахта. При поднятых трапах на броненосец не смогли бы проникнуть ни прославленные итальянские диверсанты из Десятой флотилии м а с ни герои нынешних сериалов про морских дьяволов. Примечание: Десятая флотилия м а с итальянское подразделение подводных морских диверсантов времен Второй мировой войны, использовавших легкого водолазное снаряжение за отсутствием тогда аквалангов. Катера, груженные взрывчаткой, сверхмалые подводные лодки и тому подобное п р о с л а в и л а с ь несколькими успешными операциями против английского флота. Одновременно им командовал князь Валерий Боргеза. Некоторые любители нездоровых сенсаций приписывают ветеранам этой флотилии потопление линкора Новороссийск, бывший д ж у л и о ч е з а р е в Севастополе 29 октября 1955 года. Данные утверждения документальных подтверждений не имеет. А дальнобойных ракет с термобарическими боеголовками, реактивных самолетов-носителей и даже обычных сверхмалых подводных аппаратов с дистанционным управлением манипуляторами здесь пока не придумали. Катранджика главу делегации разместили в бывшем адмиральском салоне, приведенном в соответствии с нормативами парижского отеля Риц или какой-нибудь Рэдисон-Славянской. Напротив, по другую сторону коридора, ведущего в кают-компанию, в бывший т р е х с е к ц и о н н о й Салон, спальня, кабинет, в каюте командира поселились Кристина с Мариной. Басманов ограничился всего лишь двухкомнатным номером, бывшей к а ю т й старшего офицера. Мы в город поедем, спросила Марина у Басманова, когда размещение было закончено, и девушки вышли на широкий кормовой балкон, откуда отлично была видна Нахимовская набережная, за последние пять лет превратившаяся в шикарный п р е м е н а д ничуть не хуже, чем в Ницце, например. Ужасно хочется посмотреть своими глазами, как вы тут живете.